«Восьмое. А что я, должна, что ли?» Вероника знала, оскорбленный тон не означает, что Хеля не скучает по отцу. В каждую секунду девчоночью душу пронизывала тоска по нему. Она это понимала как никто, сама была из разбитой семьи. Ее родители разошлись, когда Вероника уже училась в институте. Но все равно это стало самым тяжким воспоминанием в ее жизни». Развод с Теодором был неприятен, в ней постоянно закипала злость, ей хотелось где-нибудь его поймать и выцарапать глаза за то, что изменил и обманул. Но что сравнится с детским потрясением, когда отец берет дочку в кафе, чтобы выпить шоколаду, и говорит, мол, теперь они с мамой уже не будут вместе. С тех пор Хелли ни разу не была в кафе, где пьют шоколад. Нет, это не означало, что она не тоскует по нему. Это был бунт, вытеснение из памяти, испытание на прочность эмоциональных связей с родителями. Она натягивала душевные струны до пределов, проверяла, не лопнут ли. И, конечно же, проявление лояльности по отношению к матери своеобразная декларация. Видишь? Я одобряю твою жизнь. Я люблю Томика. А папа не хороший. Он нас бросил. Накажем его. Конечно, ее так и подмывало выбрать эту удобную линию поведения, перетянуть дочь на свою сторону и вместе с ней общими усилиями отомстить этому мерзавцу. Но такой путь был чреват. Хеля не имела и не должна иметь ничего общего с их разрывом. Так пусть она строит свою жизнь и с отцом, и с матерью, стоящими за ее спиной, хотя и не в обнимку. «Да, должна. А, ко всему прочему, тебе ведь хочется. Я не понимаю, почему ты упрямишься?» «Потому что столько часов надо тащиться на автобусе. А я бы могла пойти с Томиком на байдарках. Уже тепло. Он обещал пойти, как только погода наладится». Вероника улыбнулась, хотя готова была взорваться от злости. Ее раздражало, что дочка ведет себя паненькой с ее новым партнером, а ведь могла бы и радоваться. От рассказов знакомых, которые забрали своих детей в новую семью, кровь стыла в жилах, а у нее все выглядело, как в сказке. Но она приходила в ярость, слыша от своей дочери подобные слова. — Почему так происходит? — неудомевала Вероника, — и даже хотела поговорить с психотерапевтом. А может, на самом-то деле дочь все еще любит отца? Анатомика ей начхать с высокой колокольни, и она догадывается, что новый брак ее матери — чистая показуха, чтобы только утереть нос седому мерзавцу. Отсюда и притворный восторг от безразличного ей мужчины, с которым ее мать еще ни разу не вкусила блаженство настоящего оргазма. «Я тебе вот что скажу, моя дорогая». Ты поедешь и постараешься хорошо провести там время. Увидишь новые места, продемонстрируешь папочке свой коронный каприз, каким почевал меня в понедельник. Пусть и он знает, что его доченька взрослеет. Развлечешь его немного, а то он, бедный, сидит все время на работе и скучает.